глава 1. внимание победитель небесные странники появляется текст перед моими глазами а трибуны взрываются громкими аплодисментами я тяжело вздохнул и медленно побрел к выходу этот бой измотал меня не только физически но и морально поэтому мне как никогда требовался отдых не помню как но я все же нашел комнату отдыха и сев в первое попавшееся кресло закрыл глаза которые сильно болели «А что это такое?» — пронеслась в голове мысль, когда мои ладони коснулись чего-то мокрого. Смотрю на руки и вижу на них кровь. Черт, встаю и подхожу к зеркалу. Да уж, зрелище было не из приятных. По моим щекам из глаз обильно сочилась кровь, которую из-за усталости я даже не заметил. Стираю ее рукой, но под глазами сразу же образовываются две новые дорожки. Походу, бесполезно. «Так, а что насчет дебафов?» Смотрю на иконку персонажа и вижу небольшой квадратик с изображением Чёрного Паука. Взгляд Арахны. Вы воспользовались проклятыми глазами, за что и поплатились. Основные характеристики снижены вдвое. Регенерация магической энергии снижена втрое. Эффективность магии снижена втрое. Естественная регенерация заблокирована. Срок действия 100 минут. Общая продолжительность использования минут умножить на 100. Странно, когда я проверял навык, подобного не было. Да и паучиха ни о чем таком не говорила. Хотя кто ж такое будет говорить, да и все имеет свою цену. Вальгорд, от не самых приятных мыслей меня отвлек голос Валькирии. Я был так увлечен своими думами, что не заметил, как в комнате появились олов и дочка Суховея. Я поворачиваю голову в сторону девушки, и в комнате воцаряется тишина. «Что с тобой?» – девушка подходит ко мне вплотную. «Что с твоими глазами?» – обеспокоенно спрашивает она. «Оказывается, подобное будет со мной случаться, если я буду использовать умение, подаренное мне паучихой». «Жесть какая!» – к нам подходит Барт. «Я так понимаю, что кровь из глаз – это еще цветочки?» «Да, на мне висит дебаф, который режет статы, реген и магическую силу. А что, его на мне не видно?» Удивлённо спрашиваю я, и ребята качают головой. «Хм, странно». «Я видела конец боя», – задумчиво произносит Валькирия. «Эти глаза – страшное оружие, поэтому я не удивлена подобному эффекту. Дебаф надолго?» «Почти на два часа». «Понятно, и снимается, скорее всего, только очень сильным развеиванием. Если вообще снимается», – произносит девушка, беспокоенно глядя на меня. Кстати, поступила новая инфа, из-за того, что желающих поучаствовать в турнире нашлось слишком много, у каждого звена в день будет только по одному бою. Плюс администрация «Эры бесконечности» пришла к выводу, что больше двух боев в день на человека – это слишком большая нагрузка, поэтому их количество ограничили. «Это хорошая новость», – устало произношу я, ибо дебаф от использования глаз очень сильно сказывался на моем самочувствии. «Скорее всего, из-за того, что я был виртуализирован». «Может, тебе лекаря вызвать?» – обеспокоенно спрашивает девушка. «Нет, дебаф спадет, и мне будет лучше. Ладно, я в кланхолл. Устало произношу я и использую телепорт». Кровь из глаз шла все время, пока длился дебаф, и честно скажу, что в следующий раз я сто раз подумаю, прежде чем решусь воспользоваться проклятыми глазами снова. Интересно, а в описании навыка об этом хоть что-нибудь говорится? Я, конечно, и раньше читал его описание, но мало ли, вдруг чего пропустил. Взгляд Арахны. Навык наделяет своего владельца проклятыми глазами, способными внушать в сердца других страх. Требования у цели должны быть глаза, зрительный контакт. Дальше шло описание, что может усилить эффект глаз. В первую очередь эффективность глаз зависела от количества магической силы. Чем ее было больше, тем, соответственно, сильнее был эффект. Также немаловажную роль играл параметр эффективность магии тьмы и степень прокачки этого навыка, ибо работал взгляд Арахны именно на этом элементе, что неудивительно. «Ничего», – произношу я и закрываю информационную панель. О последствиях применения навыка не было ни строчки. «Ох уж мне эти темные дары!» В дверь постучали. «Не заперто». На автопилоте отвечаю я, и на пороге моей комнаты появляется воительница. «Как ты?» – обеспокоенно спрашивает она, глядя на мое лицо. «Как видишь, лучше», – улыбнувшись, отвечаю я девушке. «Кровавыми слезами не плачу, а значит, вечер задался». «Извини», – тихо произносит воительница и садится на стул. «Это все из-за того, что мы слишком слабые. Это из-за нас тебе пришлось использовать это». «Да все нормально. Я же сказал, что буду выкладываться на все сто процентов. Плюс я не знал, что у этого навыка такие последствия. Перебиваю я Валькирию. Нет, правда, все нормально. Как только дебаф спал, мне стало гораздо лучше». «Но...» «Все нормально», — с напором произнес я и улыбнулся. «Лучше скажи, уже известно, кто будет нашими следующими противниками». «Да», — неуверенно ответила Валькирия. Наш противник определился буквально несколько минут назад. Клан «Кровавые топоры». «Дай угадаю, против нас будут орки?» Усмехнувшись, поинтересовался я. «Верно, двое берсерков и шаманка. Сведения о них будут чуть позже, как, собственно, и запись самого боя. У ребят очень хороший физический урон, который к тому же усиливает шаманка. Брони практически нет, но это им только на руку. Чем больше они получают урона, тем сильнее становятся их атаки». «Интересные противники», – задумчиво произношу я. «И опасные. Своих противников они вынесли за очень короткий промежуток времени, так что с ними надо будет быть очень осторожными. Как и со всеми остальными», – пожав плечами, произношу я, вспоминая, насколько сильными оказались наши первые противники. «Это да», – задумчиво произносит Валькирия. «В общем, спасибо тебе большое за то, что по факту сделал всю работу за нас». Наш клан перед тобой в долгу, и чудится мне, что к концу турнира он сильно увеличится. «Лесь, у меня с твоим кланом соглашение, все нормально», – спокойно отвечаю я девушке. «Первый раз назвал меня по имени», – смущенно произносит она. «Все бывает в первый раз», – усмехнувшись, отвечаю я ей. «Ладно, раз на сегодня у меня больше боев не будет, то мне бы хотелось заняться делами, и если у тебя больше нет ничего важного, то я хотел бы...» «Всё-всё, ухожу», – отвечает девушка, и на её лице появляется улыбка. да завтра», – прощается со мной дочка Суховея и скрывается за дверью. Я же, в свою очередь, захожу в пространственный карман и призываю фолиант с рецептами. Мне нельзя было терять время, и каждую свободную минутку я хотел посвятить крафту новой мистической брони. Вопрос только в том, что я пока не решил, какой». Поначалу мне нужна была броня с контролем, но я прокачиваю магию тьмы, поэтому сейчас это условие было необязательным. Дальше у меня возникла потребность в умениях, которые могут проявлять инвизников. Данная потребность возникла во время второго боя, но пробежавшись по списку, ничего подобного я не нашел. В любом случае у меня была мистическая броня бесшумного хамелеона, которая могла показывать всех в определенном радиусе. Но для этого объекты должны были издавать хоть какие-нибудь звуки. Я был уверен практически на сто процентов, что активируя я этот навык в бою против ночных призраков, я бы все равно не смог их обнаружить, хотя я мог и ошибаться. Ну и оставалось последнее мое пожелание. Мне нужен был хороший физический урон с руки, ибо силы у меня было много, и это нужно было как-то реализовывать. Пробегаюсь по списку взглядом, и мой взгляд сразу же цепляется за мистическую броню безжалостного мародера. Смотрю на ингредиенты и понимаю, что это в принципе то, что я искал. В состав мистической брони не входили металлы и камни определенной стихийной направленности, а это могло означать только одно – она была нейтрального элемента. «Ну, значит, ее и сделаем». Выписываю нужные ингредиенты и сразу выставляю запросы на нужные мне материалы на аукцион. Не проходит и пяти минут, как в дверь моей комнаты кто-то стучит, и когда я открываю глаза, на пороге оказывается игрок небесных странников, который приглашает меня пройти к Суховею. Гильдмастер, как всегда, нашелся у себя в кабинете. Вальгорд, Суховей смирил меня недовольным взглядом. «Сколько раз я тебе говорил, что если тебе что-то понадобится, то сразу спрашивай у меня, ну или у моей дочери». «Быстро вы отследили», — спокойно отвечаю я временному гильдмастеру. «Служба безопасности не зря свои деньги получает», — усмехнувшись, произносит Суховей. «Держи», — он протягивает мне небольшой ларец. «Там все, что тебе нужно. Собираешься ковать новую броню?» «Да, подумал, что нужно по максимуму использовать свободное время». «Эх, все бы так рассуждали!» Он достает курительную трубку, насыпает туда табака и закуривает ее. «Спасибо, что выиграл бой!» Выдохнув облако дыма, пахнущего экзотическими фруктами, произносит отец Валькирии. «Я уже говорил твоей дочери, у нас уговор, и я просто следую его условиям. Все». «Неважно», – спокойно отвечает гельдмастер небесных странников. «Ты мог и не использовать свои глаза, но сделал это. Я просто не знал о последствиях», – усмехнувшись, отвечаю я ему. «Даже если бы знал, все равно использовал бы», – суховей выдыхает очередное облако дыма. «Видишь меня насквозь», – отвечаю я временному гельдмастеру, понимая, что именно так бы я и поступил. «Видел отчеты по оркам?» Ближе к вечеру посмотрю. Если они чистые физдамагеры, то не думаю, что у нас возникнут с ними проблемы. Одних таких я уже победил, а у этих даже невидимости нет. И насколько синхронно, как это делали ночные призраки, они вряд ли атакуют». «И то верно», — улыбнувшись, отвечает Суховей. «Ладно, тогда не буду тебя больше задерживать», — произносит он, и мы прощаемся. Оказавшись в своей комнате, я сразу же захожу в магический карман и активирую кузню душ. До вечера у меня оставалось время, и я собирался провести его за ковкой. Ну что ж, приступаем к ковке. Первый бой следующего дня должен был пройти в формате 2 на 2 Сражаться нам с Лайтносом предстояло против клана «Закадычные друзья», которых представляли игроки с никами Альфари и Айсгёрл. Со слов Суховея складывалось такое впечатление, что в клане состоял небольшой круг лиц, которые были друзьями в реале, и, признаться честно, я ожидал увидеть перед собой каких-нибудь нубов, которые смогли взять нужный уровень, но особо ничего из себя не представляли. Но я ошибся. «Призывай того, который контроль может заблокировать», — говорю я паладину, когда мои ноги медленно, но верно начинают покрываться ледяной корочкой, замедляя мою скорость передвижения. «Хорошо», — отвечает Лайтнес, «и только ему стоит начать читать заклинание как на него тут же нападает Альфарий, который имел какой-то воинский класс». «Ладно, справься с ним, а с магичкой я разберусь сам», говорю я паладину и выстреливаю в магичку звездным лучом. Девушка закрывается ледяной глыбой, а я сразу же использую рывок, в результате которого срабатывает пассивный навык щита, и с меня снимается замедление. Врезаюсь в ледяную глыбу, и она разлетается на осколки. Делаю выпад мечом, но девушка уклоняется, а мне в грудь ударяет ледяная сосулька, которая отбрасывает меня на несколько метров назад. Ладно, хорошо. Мистическая броня повелителя скелетов. Проговариваю я про себя, и мое тело окутывает темные доспехи. Активирую навык, и рядом со мной появляются несколько костяных гончих В атаку приказываю я нежити, а сам снова использую рывок, и пробую атаковать магичку во второй раз. Странно, появляется мысль в моей голове, когда острие клинка, вместо того, чтобы войти в тело девушки, отскакивает от нее, будто бы я ударил в камень. Поднимаю глаза и вижу сосредоточенное лицо противника, быстро складывающие магические печати. Черт, отпрыгиваю назад, и все пространство вокруг заклинательницы в небольшом радиусе В буквальном смысле слова взрывается ледяными осколками. Гончие подыхают. Понятно, она слишком опасна, чтобы с ней церемониться. Указываю на девушку острием меча и снова выстреливаю звездным лучом. Айсгерл закрывается ледяным коконом, а я в это время успеваю заменить мистическую броню на огненного эфрита. Ну, а теперь посмотрим, как ты у нас противостоишь огню. Использую на ней навык брони, немилость магии и девушка лишается возможности кастовать заклинания. Ухожу в рывок и, оказавшись к ней вплотную, использую огненное кольцо. На глазах девушки появляется паника. Она снова пробует сложить магические жесты, но у нее ничего не выходит. Огненная магия растапливает ее ледяной покров, и я ударяю ее кромкой щита, комбинируя удар с умением оглушения. Тело «Айс Герл» отлетает на пару метров назад, И, будучи оглушенной, она падает на землю. Мне лишь просто оставалось подойти и нанести решающий удар, что я, собственно, и сделал. Альфарий, оставшись в одиночку, долго тоже не продержался, хотя, стоит отдать ему должное, сражался он очень умело. Как это и было в прошлый раз, перед нашими слайдносом глазами появляется сообщение о победе, а зрители с трибун начинают громко аплодировать, благо на арене, на которой мы сражались, не было ни единого свободного места. И это при условии, что сейчас шли только квалификационные бои. «Хорошо постарался», – произносит паладин, и на его лице появляется улыбка. «Ты тоже», – я киваю ему в сторону выхода с арены, и мы с Лайтносом под громогласные крики толпы и бурные аплодисменты покидаем арену, после чего сразу же используем телепорт и оказываемся в гильдхолле. «Молодцы, хороший бой», – К нам подходит Валькирия в компании еще нескольких небесных странников, которые были мне незнакомы. Ребята забирают с собой паладина и отходят в сторону, оставляя своительницы нас наедине. У нас бой запланирован на восемь вечера, так что сейчас я думаю заняться прогоном нескольких тактик вместе с Олафом. Ты как, не против? Можно, я пожимаю плечами. Слаженности нам пока катастрофически не хватает. Есть такое дело. На лице девушки появляется виноватая улыбка, будто бы во всем этом была исключительно ее заслуга. «Зато все мы очень сильны по отдельности», – попытался я воодушевить ее, но, похоже, сделал все только хуже. «Не мы, а ты, Силен, и в первом бою все прекрасно было видно. Ох, она опять за старая. Ладно, идем заниматься, нечего тратить время на бесполезную болтологию». «И то верно», – воительница использует телепорт, и я повторяю за ней. «Ладно, на сегодня хватит», – произносит Валькирия после нескольких часов тренировок. олов как всегда, молодец, Вальгорд, запомня уже, чем это, она быстро показывает несколько условных команд, отличается от этого, она снова совершает несколько жестов руками, которые, по моему мнению, ничем не отличались от предыдущих. «Я постараюсь», – тяжело вздохнув, отвечаю я воительнице. «Вот и славно. На всякий случай спрошу, что я сейчас показала». Если честно, я понятия не имел, чем отличалась первая комбинация жестов от второй. Поэтому решил хотя бы ответить, что девушка показывала в первый раз. «Так, первое точно было...» «Приветствую», – перебил меня Суховей, который неизвестно как появился на арене. «Нет, честно, я даже не заметил, как он вошел, а телепортироваться прямо сюда было нельзя. Вроде». «Привет», – поздоровались мы с Валькирией практически одновременно, а Олаф просто кивнул головой. «Я так понимаю, вы уже закончили?» «Практически», – отвечает Валькирия и бросает многозначительный взгляд на меня, говоря тем самым, мол, «продолжай». «А у тебя что-то важное?» – не обращая на нее внимания, спрашиваю я у Суховея. Хотел поделиться последней инфой о предстоящем бое. Один из орков, Берсов, имеет довольно интересный дополнительный класс, который называется «Одержимый демоном». По словам аналитиков, непосредственно в нём какой-то редкий демон гнева или ярости, который усиливает его обилки Берсеркера, так что будьте с ним особо осторожны. Записи боя, а также несколько небольших видюшек, как он сражается, я вам кинул, так что посмотрите перед боем. «Хорошо», — кивает за нас всех Валькирия. «Вот и славно», — на лице Суховея появляется улыбка. «Вальгорд, отойдём на пару слов». Говорит он, обращаясь уже ко мне, и мы отходим от ребят. «Ты насчет одержимого демоном?» Спрашиваю я временного гильдмастера, и он кивает. «Эти ребята, конечно, сильны, но вам все равно не ровня. Слушай, я общался с твоими тиммейтами, и прямо скажу, мораль у них в полной... В общем, очень плохая. Ты хочешь, чтобы я ее как-то поднял? Скажу сразу, оратор из меня никакой. На всякий случай предупреждаю я суховея». «Не, этого и не потребуется. Просто дай ребятам понять, что они тоже сильные. В бою против орков постарайся быть менее...» — Суховей задумался. «Будь просто поскромнее». Немного не понял, что конкретно от меня требуется. «Команда, которая будет сражаться против вас, сильная, но и в подметке не годится призракам ночи. В бою против них дай ребятам показать себя. Лишний раз по саппорте. Попользуйся магией тьмы». В общем, веди себя не слишком агрессивно. Дай Валькирии и Олафу показать, что они тоже сильные, а не жалкие приложения к тебе». «А я так и не думал». «Знаю», — спокойно отвечает Суховей. «Но это должны знать и они. Я понимаю, что требую от тебя слишком много, но, прошу, сделай, как я говорю». «Да это, в общем-то, не проблема. Просто я не думал, что дела обстоят так плохо. С виду и не скажешь. Выглядят они довольно уверенными». «Вальгорд, поверь старику, ребята подавлены и просто скрывают это под масками. Ладно, ГМ Небесных Странников делает небольшую паузу, после чего хлопает меня по плечу. Удачи вам, ребята, в предстоящем бою!» Обращается он уже ко всем и, выйдя за пределы арены, исчезает. «Чего он от тебя хотел?» «Стоило только Суховею исчезнуть, как Валькирия была тут, как тут». «Ничего особенного, обычные мужские сплетни». Усмехнувшись, отвечаю я девушке. «Вальгорд», — мы встречаемся с воительницей глазами. «Скажи прямо, что от тебя хотел мой отец», — настойчиво повторяет дочка Суховея. «Слушай, это был личный разговор между твоим отцом и мной, детали которого я разглашать не собираюсь. Если тебе хочется, то спроси сама у Суховея, но меня в это не впутывай, хорошо?» Несколько секунд мы буравим друг друга взглядом. Ладно, черт с тобой, наконец сдается девушка. Вот и славно, на моем лице появляется милая улыбка. Если ты не против, то до боя я бы хотел немного покрафтить. Тебе от меня что-нибудь еще нужно? Нет, надув губки, недовольно отвечает Валькирия. Тогда увидимся в комнате отдыха, говорю я и выхожу на территорию арены, после чего использую телепорт и оказываюсь в своей комнате. И как он умудрился подойти к нам незамеченным? В этот раз бой проходил на арене «Черного камня», которая была выполнена в мрачном готическом стиле. «Готовы?» – доносится до нас голос одного из ведущих бой, и мы все трое поднимаем руку вверх. «Внимание! Бой начнется через... десять, девять, восемь...» «Действуем по второй схеме. первый кладем шаманку», – произносит Валькирия и опускает забрало шлема. «Принято!» Одновременно отвечаем мы солофом и ворота, ведущие на арену, со скрипом открываются. Как мы и думали, двое орков сразу же бросились в атаку. Несмотря на то, что ростом ребята были явно больше двух с половиной метров и весили, судя по ощущениям, под два центнера, бегали они довольно быстро и с каждой секундой резво сокращали дистанцию. «Валькирия, возьми шаманку на себя, а мы с Олафом разберемся с этими громилами». Говорю я девушке и призываю мистическую броню адамантинового защитника, после чего сразу же кидаю на скальда идеального защитника. Девушка мне кивает и делает несколько шагов в сторону. Вокруг ее фигуры возникает яркая фиолетовая сфера, и спустя мгновение валькирия резко срывается с места в сторону шамана противников. «Давай на хитпоинты говорю я Олафу и включаю защитную ауру. «Ну, погнали». Когда двое орков на рывках врезались в нас, один из них попытался отправиться на помощь своему сопартийцу, но Скальд не дал ему это сделать. Воспользовавшись обилкой агро которая на игроков в Эре Бесконечности работала по принципу «если персонаж, на которого применили провоцирующие умения, переключается на другую цель, то получает дикие дебафы», Олаф метнул в цель топор, но орк просто уклонился от него. «Аррр!» — зеленокожий Громила издает боевой клич и кидается на Скальда. «Черт! В отличие от меня, Скальд получил дебаф и спуг, и если второй орк тоже накинется на него, то ему придется несладко А ну, стоять!» — делаю шаг вперед и ухожу в рывок. Врезаюсь в тело второго орка и его отбрасывает на несколько метров назад. Поворачиваю голову вбок и вижу, что даже несмотря на дебаф, олов довольно умело противостоит своему противнику. Отлично. Тогда мне надо просто справиться со вторым. Орг, в котором я узнаю обладателя редкого дополнительного класса, поднимается с земли и сплёвывает кровь на землю. На его лице появляется довольная ухмылка, и он, использовав рывок, проводит по мне мощную атаку топором сверху вниз. Принимаю её на щит, и небольшая ударная волна, созданная атакой Зеленокожего, образует под моими ногами маленький кратер. Силен. Но и мы тут не просто так. Провожу контратаку, и мой клинок без каких-либо препятствий оказывается в его теле. Я поднимаю глаза и тут же получаю сильнейший удар в голову зеленым кулаком, который отбрасывает меня на несколько метров назад, и я падаю на землю. Хитпоинты медленно перетекают в оранжевую зону, причем большую часть урона я получил из-за навыка, который перенаправлял урон со скальда в мою тушку так, это уже не есть хорошо. Призываю реликт и снова переключаю свое внимание на противника, с которым прямо на моих глазах начинают происходить метаморфозы. Орк еще больше увеличивается в размерах, а выступающие на его мускулистом теле вены будто бы наливаются магмой. Это плохо. Призываю реликт на защиту и встаю в боевую стойку. Мне бы, конечно, заменить броню на другую, но тогда туго. Хотя... Боковым зрением замечаю, как скальт отбивает кинутый в него метательный топор и издает боевой клич, который сильно усиливает регенерацию. Мой бар хитпоинтов начинает бодро подниматься вверх. Аррррр! В этот раз рев его был настолько громким, что мне пришлось зажать уши руками. Внимание! Вы подверглись эффекту устрашения. Проверка прошла успешно. «Отлично, я прошел, а остальные...» Поворачиваю голову в сторону Скальда и вижу, что он тоже держится молодцом. Уклонившись от атаки своего противника, он использует какой-то из своих боевых кличей и снимает с себя остатки дебафа устрашения. Ну вот, а Суховей в них сомневался. Хотя сейчас не время об этом думать. Орк вновь бросается на меня в атаку и, выпрыгнув высоко в воздух, силой обрушивается на меня сверху. В этот раз орочья атака была настолько сильной, что, несмотря на то, что я выдержал ее, рука, держащая щит, была сломана, а кратер под ногами стал гораздо больше. Делаю несколько шагов и выхожу из него на поверхность. хитпоинты просели, но ненамного. Реликто работал на славу, и без него подобная атака могла стать для меня летальной. Вообще, если говорить на чистоту, от нее можно было просто уклониться. Не сделал я это по одной простой причине, а именно хотел проверить уровень своей физической защиты. Сейчас я был на пике, ибо на мне был реликт, мистическая броня, дающая резист к физическому урону, плюс включенная защитная аура. И надо сказать, что результат меня порадовал. Не знаю, сколько в демонической форме у этого орка было силы, но по его удивленному взгляду было понятно, что в живых он меня точно увидеть не ожидал. Спокойно, проводив меня взглядом, он выпрыгивает из образовавшейся вследствие атаки ямы, отступает на несколько шагов назад, крутит головой по сторонам. Его тело начинает медленно принимать прежние размеры, а помимо всего прочего он замечает, что с разных сторон к нему приближаются оставшиеся два члена моего звена, что могло говорить только об одном. «Орки не сдаются!» — громко произносит он и бросается на меня в последнюю атаку.